Герои ночи. Не успел я прийти в себя, как меня вытащили из-под колпака камина, повалили на пол и стали душить, да так, что у меня голова пошла кругом. Отпусти его, тусак! Надо узнать, прежде, кто он такой. Прозвучал чей-то голос. А все равно, кто бы он ни был, я его разом отправлю к чертям. Решительно отвечал мой душитель. Не надо, не надо, тусак! Я видел однажды, как вы двумя пальцами задушили человек. Это зрелище долго не давало мне спать по ночам. Однако злодей, несмотря на эти предупреждения, снова так сжал мое горло, что глаза мои едва не выскочили из орбит. Я не видел ни своего палача, ни неожиданного защитника, но вдруг почувствовал, что железные пальцы на моем горле несколько разжались. Я продолжал лежать на полу неподвижно и слушал, как злодеи решали мою судьбу. Однако любезный Шарль произнес знакомый голос Лисажа: "Этот человек знает нашу тайну, и он должен умереть. Но торопиться нечего, дайте ему вздохнуть, тусак, ведь убежать он все равно не сможет. Какая-то неведомая сила приподняла меня и посадила." Тут я впервые получил возможность увидеть, в чьи руки попал. В комнате находилось три человека. Мой новый приятель и два незнакомца. Лисаж стоял у стола, держа в руках свою книгу, и смотрел на меня тем торжествующим взглядом, каким смотрит игрок в шахматы, сделавший мат своему сопернику. Подле него сидел на ящике человек лет пятидесяти, с желтоватым аскетическим лицом, глубоко сидящими глазами, тонкими губами, выдающимся вперед подбородком и густой сетью морщин. Одежда на нем казалась темно-коричневую, а уморительно тонкие ноги были в коротких штанах, чулках и грубых башмаках. Он смотрел на меня грустно качая головой, но в его холодных, безжизненных глазах не просматривалось и тени сочувствия. Но настоящий ужас вызывал во мне тот, кого сообщники называли тусаком. Это был колосс с сильно развитой мускулатурой. Его ноги, изогнутые колесом, напоминали ноги обезьяны. И вообще в его облике просматривалось немало звериного, лицо его довольно густо покрывали волосы, а руки, держащие меня за горло, скорее напоминали лапы гориллы. Его большие свирепые глаза то и дело перебегали с меня на его сообщников. Если они выступали в роли судей, то Тусаку, очевидно, предстояло быть палачом. Откуда взялся этот тип? Зачем он здесь? Как он узнал о нашем тайном убежище?» Стал так и сыпать вопросы пожилой человек. «Когда я обнаружил его у домика, то в темноте принял за одного из вас», — отвечал Лисаж. Убедившись в своей ошибке, запер дверь, спрятал бумаги в камин. Но я не учел, что пришелец может подсмотреть за мной в дверную щель. Когда же обнаружил щель, то позвал его в хижину, чтобы обдумать, как с ним поступить. — Черт возьми, он не знает, как поступить, — прорычал тусак. — Пару ударов топором, потом покойная ложа в болоте. Вот и все. — Ну, конечно, ты прав, — поспешно согласился Лисаж. — Но я не привык действовать так грубо, как вы, и поэтому прибег к хитрости. — Ну и что же вы сделали? — У ну, прежде всего, мне предстояло узнать, видел ли этот человек, назвавшийся Лавалем, Пожилой человек не дал ему договорить. — Как вы его назвали? — Он сам назвал себя Лавалем. А я хотел прежде всего узнать, видел ли он, куда я прятал бумаги. Оставив его одного в хижине, я в окно следил за его действиями. Я обнаружил, что он, не теряя времени, полез в камин. Ну, тут подоспели вы. Остальное всем известно. Лисаш торжествующим взором огляделся общников как бы ожидая от них похвалы и пожилой человек захлопал в ладоши не спуская глаз с меня любезный лисаж», — сказал он вы сегодня превзошли себя и когда нашей новой республике понадобится министр полиции то у нас будет готовый кандидат признаюсь даже я человек бывалый и опытный сразу не понял в чем дело когда увидел торчавшие из камина чьи то ноги Зато наш тусак не растерялся. Сразу же схватился за них. Довольно болтать всякий вздор. Хмуро оборвал товарищей колосс. Из-за того, что мы слишком много болтаем и мало делаем, Бонапарт разогнал республику и надел себе на голову корону. Покончим с этим молодцом, а потом решим, что делать дальше». Я взглянул на Лисажа, ища хоть каплю сочувствия, но он холодно и бесчувственно смотрел на меня. Тусак прав, сказал он, мы подвергнем себя большой опасности, если отпустим его на свободу, ведь он знает нашу тайну. Кому дело до нашей безопасности? воскликнул Тусак. Мы рискуем провалить все дело. Это гораздо важнее. Важно и то, и другое, — заметил Лиссаж. Правило тринадцатое нашего общества гласит, что делать в подобном случае, и мы должны его исполнить. Сердце у меня ёкнуло при этих словах, но неожиданно мою сторону принял пожилой молчаливый человек, который до сих пор в споре участия не принимал и лишь время от времени пристально на меня посматривал. «Любезный Люсьен», — сказал он мягко, — «мы, философы и мыслители, должны уважать человеческую жизнь. Мы ведь не раз соглашались с тем, что крайности, до которых доходил Марат...» «Я очень уважаю ваше мнение, Шарль», — перебил его не очень учтиво Лесаж. — «и вы должны признать, что до сих пор я был вашим послушным и верным учеником. Но сейчас...» На карту поставлена наша личная безопасность, и я не вижу другого выхода. Я враг ненужной жестокости, но право не понимаю, почему вы так заступаетесь за этого человека. Вспомните, несколько месяцев назад вы первый предложили Тусаку покончить с английским агентом. И надо отдать ему должное, он умело справился с тем заданием. «Нет-нет, Тусак, погодите!» — воскликнул мой защитник, видя, что рука великана снова сжала мне горло. — Послушайте, Люсьян, воздержимся от этого кровавого дела, если не по нравственным, то чисто по практическим причинам. Подумайте только, если мы когда-нибудь попадемся в руки бонапартистов, это убийство лишит нас всякой надежды на помилование. Молодой человек побледнел и задумался, но спустя минуту произнес. — Нет, Шарль, нам все равно не приходится рассчитывать на помилование. Нам остается только исполнить тринадцатое правило устава. — Но мы не можем истолковать его по-своему, ведь мы члены распорядительного комитета. — Положим, но чтобы истолковывать устав по-новому, необходимо не менее двух третей членов комитета." а нас гораздо меньше того числа. Пока они спорили, я почувствовал, как пальцы тусака снова железными клещами сжали мне горло, голова у меня закружилась, а глаза, казалось, стали вылезать из орбит. Я уже мысленно произносил последнюю молитву, как вдруг Шарль бросился на моего мучителя и стал энергично снимать его руки с моего горла. «Я не дам вам убить его!» — гневно воскликнул он. «Отпустите его, тусак! Слышите, я запрещаю вам это делать, и вы должны выполнить мое приказание!» Однако бесчеловечный великан не обращал никакого внимания на выкрики Шарля и продолжал свое. Я задыхался, конец был близок. Тогда мой добровольный защитник умоляющим голосом снова обратился к Лессажу: «Послушайте, Люсьен, нам нечего торопиться!» Дайте мне допросить его как следует, и если он действительно окажется шпионом, то, даю вам слово, я не стану его более защищать. Делайте тогда с ним что хотите. Но если он и вправду, невинный путешественник, избился с дороги, случайно попал в эту хижину и по глупому любопытству вмешался в наше дело, то вы его отдадите мне. Железная хватка пальцев тусака несколько ослабла но я не пытался произнести ни слова в свою защиту, ожидая, чем кончится спор сообщников. — А тринадцатое правило? — Его нельзя нарушать, — твердил Лисаж. — Я беру на себя всю ответственность за его нарушение. — А вы, Шарль, знаете, что есть и другое правило, кроме тринадцатого? Вдруг вмешался в перепалку сообщников тусак по которому за укрывательство определено такое же строгое наказание, как и за преступление. — Вы прекрасный исполнитель чужих распоряжений, тусак, — резко отвечал Шарль. — Но позвольте более умным головам указывать вам, что следует делать. Эти слова подействовали на гиганта отрезвляюще, он только пожал плечами. — Что ж, до вас, Люсиен, — продолжал Шарль, — то меня очень удивляет, что вы, желая продниться с моей семьей, идете против моей воли. — К тому же вспомните, кому вы обязаны тем, что принадлежите к небольшому числу людей, понимающих святость свободы и никогда не изменявших республики. — Вы совершенно правы, Шарль. Смущенно отвечал молодой человек, и я никогда бы не стал вам перечить, если б не полагал, что вы своей добротой можете навлечь на всех нас большую опасность. Но, во всяком случае, его допросить вы можете, хотя это, я уверен, нисколько не изменит дело. Я вздохнул с облегчением, особенно когда пальцы безжалостного тусака разжались, и я получил хоть и временную, но отсрочку. «Откуда вы?» — спросил меня Шарль, приступая к допросу. «Из Англии». «Но вы француз?» «Да, это так». «Когда вы прибыли?» «Сегодня ночью». «Каким путем?» «На судне из Дувра». «Он говорит правду», — вмешался тусак в допрос. «Я должен засвидетельствовать, что он говорит правду. Мы видели это судно». Видели и то, как кто-то спускался с его борта в лодку. Я вспомнил, что действительно при подходе к французскому берегу мы видели лодку, которую приняли за таможенный катер, но она быстро исчезла. Видимо, на ней-то и плыли нынешние сообщники. А мой защитник продолжал задавать вопросы, нередко пустые и даже бессмысленные, создавалось впечатление, что он тянет время. Это вызывало неудовольствие Тусака. Наконец он не выдержал и положил решить конец этой болтовне. — Довольно! — воскликнул он. — Я не для того рисковал своей головой и приехал из Лондона, чтобы слушать такие пустяки. Давайте приступим к делу. — Хорошо, — отвечал Шарр. Давайте посадим Лаваля вон в тот шкаф. С ним мы всегда успеем покончить. А сами займемся делом. «А он все услышит из шкафа», — заметил Лесаш. «Я решительно не понимаю, что с вами сделалось», — произнес тусак, подозрительно поглядывая на моего защитника. «Вы никогда не выказывали такой слабохарактерности. Этот человек знает нашу тайну, и он должен умереть, иначе он нас всех выдаст. Пора свернуть ему шею и покончить с болтовней». Он снова протянул ко мне свои страшные руки, но в эту минуту Лисаж соскочил с ящика, на котором сидел, и бледный стал к чему-то прислушиваться. Я слышу какие-то звуки, промолвил он шепотом. И я тоже, подтвердил Шарль. Что вы слышите? спросил Тусак. Тише, тише. С минуту мы все прислушивались к завываниям ветра и потом лесаж с нервным смешком произнес нет ничего это мне только показалось ветер шумит я тоже ничего не слышу откликнулся тусак вон вон опять вдруг прошептал лесаж дрожа всем телом на этот раз сквозь завывание ветра ясно послышался пронзительный лай собаки нас преследуют Лисаж бросился к камину, выхватил из тайника сверток с бумагами и бросил его в огонь. Тусак с невозмутимым видом взял топор и прислонился к стене, а мой защитник Шарль, оттащив валявшиеся в углу старые сети в сторону, открыл потайную дверь в стене и втолкнул меня в небольшую нишу, напоминающую шкаф. — Стой тут тихо! — произнес он шепотом.